Сказывали мне однажды, жил на свете бог, предпочитавший обличие белого гуся, и благоволил он некой женщине. Благоволил так, что одарил ее уникальной вещицей. Богоизреченные предметы в родене встречаются редко. Человеку-сведущему по пальцам одной руки перечесть. За пределами Родена они попадаются чаще. Наверняка тебе случалось видеть амулеты, какими вербы оборонялись от войск Родена. Однако в изобилии их не водится нигде. Либо на свете мало отчаянных или достаточно могущественных богов, дерзнувших сотворить такие диковины, либо они приказали долго жить вскоре после дерзкого деяния. В нашей истории богоизреченным предметом стал наконечник копья, выточенный из обсидиана. Раз в сутки божья любимица могла метнуть наконечник в любую цель со смертельным исходом. Наделять предметы такими полномочиями опасно. Малейшая оговорка может оказаться для Бога роковой. Ему просто не хватит сил исполнить сказанное. Вот почему мы всегда стараемся говорить конкретно. Возьмем, к примеру, самую безобидную фразу «Я переправлюсь через реку». Люди спокойно переправляются через реки, большие и малые, безо всякой или с минимальной Божьей помощью. Ну, какой опасность эта реплика таит для Бога? Загвоздка в том, что воплотить сказанное можно по-разному. Способов пересечь реку много – по мосту, на пароме или вброд, а еще по воздуху. Но если речь не о птице или ином летающем объекте, тогда полет обойдется богу недешево. Или, допустим, вы стоите на берегу, потом исчезаете и внезапно появляетесь на другом. Разумеется, провернуть такое под силу лишь избранным – Не удивлюсь, если Мириада стремительно курсировала между многочисленными комариными обличиями и камнем, которым она рухнула на землю. Однако в большинстве случаев такое перемещение либо недостижимо, либо чересчур энергозатратно для любого из известных мне богов. Короче говоря, в реплике «Я переправлюсь через реку» нет ни малейшего намека, как и когда это произойдет. А как и когда вещи фундаментальные. Впрочем, в услышанной мною истории гусиный бог наделил наконечник силой безо всякого ущерба для собственной персоны. Ведь охотник действительно прицеливается и мечет копье, а значит, оно движется в более-менее верном направлении. Ну а добиться смертельного исхода легко. Достаточно чуть откорректировать траекторию и увеличить скорость броска. Кроме того, уникальными свойствами наконечник наделялся всего раз в сутки – да и то в руках конкретного человека. Иными словами, гусиный бог принял все разумные меры предосторожности. Шли годы. Охотница умерла. Чудодейственный наконечник возложили на ее могилу. А много-много лет спустя его обнаружил человек в божественных дарах, ничего не смысливший. Он понял только, что нашел ценную вещь и, воротившись домой, вручил ее сыну, который по воле случая или по замысловатому стечению обстоятельств, был тезкою законной владелицей наконечника. Полагаю, минуло немало лет, и про наконечник с его хозяйкой благополучно забыли, а вместе с ними позабыли и о том, как обозначали могилы в прежние времена. Однако гусиный бог по-прежнему благоденствовал. Именно он первым узнал наконечник и ощутил потенциальную угрозу, Он-то надеялся, его обязательства умерли вместе с охотницей. Надеялся, ее имя уникально, аналогов ему нет и не будет. Надежды не оправдались. Впрочем, опасность была невелика, но гусиный бог четко представлял, насколько катастрофическими могут оказаться последствия. Новый владелец еще не осознавал, какая вещь попала ему в руки. Однако наконечник миновал не иначе, как талисманом. Пожалуй, оптимальным решением было заполучить талисман обратно, убрать его с глаз долой и ждать, пока гусиный Бог не изобретет способ избавиться от него. Рассудив так, белый гусь явился к обладателю наконечника и потребовал его в качестве подношения. Отказать Богу человек не смел. Однако ему до боли не хотелось расставаться с лучшим оружием, которое по меньшей мере раз в сутки точно поражало цель. По иронии судьбы, Гусь обратился к человеку, когда тот собирался на охоту. Вспылив, он в сердцах швырнул наконечник Богу.